Глава 1. 5 мировоззренческих установок мыслителей. Я изучила тысячи людей, и просто дух захватывает от того, сколько многие из них отвергают возможность учиться. Кэрл Дуек, автор Mindset. Я сижу в аудитории Джорджтаунского университета с 25 нервничающими студентами. Я буду их профессором на 10-недельном курсе, посвящённом ораторскому искусству и умению быть убедительным. Когда мои новые студенты представляются, более половины из них начинают с констатации того, что они не особо сильны в публичных выступлениях. В течение следующих нескольких лет каждый учебный поток будет начинаться одинаково. Год за годом, наблюдая за успехами моих студентов на протяжении всего курса, Я заметил одну закономерность. Студенты, представлявшиеся плохими ораторами, в конечном итоге добивались меньшего прогресса, чем те, кто этого не делал. В определённом смысле всё так и есть. Естественно, одни люди лучше выступают перед публикой, чем другие, не так ли? Но меня удивило, что это разделение редко касалось тех, кто был лучшим оратором. По сути дела, некоторые студенты обычно переоценивали собственные навыки, в то время как другие, казалось, сдерживали себя и свой талант. Успех не зависел от врождённых способностей, дело было в другом. Работа известного Стэнфордского профессора психологии Кэрол Двек предлагает возможный вариант объяснения. Доик десятилетиями работала с учениками начальной школы, брала интервью у профессиональных атлетов и изучала бизнес-лидеров, чтобы понять, почему одни люди смогли реализовать свой потенциал, а другие потерпели неудачу. Она пришла к замечательному выводу: всё сводится к индивидуальным особенностям мышления. Доик предположила, что большинству людей присущи либо фиксированное мышление, либо ориентированное на рост. Люди с фиксированным мышлением считают, что их навыки и способности предустановлены. Они видят себя преуспевающими в чём-то одном, но отстающими в другом и склонны сосредотачивать свои усилия на задачах и карьере, к которым чувствуют естественную предрасположенность. Люди с менталитетом роста верят, что успех это результат обучения, упорного труда и целеустремлённости. Они думают, что приложив усилия, смогут раскрыть свой истинный потенциал. В результате проблемы становятся для них благоприятной почвой, и эти люди часто испытывают страсть к обучению. Они скорее склонны рассматривать неудачу как штраф за парковку, а не автомобильную аварию. Книга "Дуэк", полна аналогий и анекдотов, подобных этому, иллюстрирующих ценность менталитета роста по сравнению с фиксированным. а также более устойчивы, уверены в себе и, как правило, более счастливы. Вовлечение в неочевидное мышление начинается с принятия установки на рост. Тем не менее, само по себе мышление не объясняет, почему одни люди способны видеть то, что упускают другие, продолжающие делать всё так, как привыкли. Моя одержимость неочевидным мышлением в течение последнего десятилетия привела меня к изучению менталитета сотен мыслителей, бизнес-лидеров и авторов книг. Многие из этих руководителей стояли за инновациями, изменившими индустрию, и все они были невероятно успешны. Помимо менталитета роста, я обнаружил пять дополнительных установок мышления, которые эти мыслители использовали, чтобы быстрее остальных продвигаться самим и приближать свои организации к будущему. Пять установок мыслителей. Будьте наблюдательными. Старайтесь увидеть то, что упустили другие. Будьте любопытными. Всегда спрашивайте почему. Будьте непостоянными. Научитесь двигаться вперёд. Будьте вдумчивыми, возьмите время на раздумья. Будьте элегантными. Создавайте прекрасные идеи. Неочевидное мышление установка первая. Будьте наблюдательными. Обращайте внимание на мир и приучите себя замечать детали, которые другие упускают. Однажды я стоял на трапе самолёта, ожидая, когда доставят мою ручную кладь после её проверки контролёрами. Казалось, что у всех сумок, которые появились первыми, были жёлтые чехлы на ручках, поэтому я спросил о них попутчика. Он ответил, что «Юнайтед Эйрлайнс» выдаёт такие чехлы пассажирам с высоким статусом. Они указывают наземному персоналу, что эти сумки должны быть подняты на борт первыми». Я сообразил, что у меня дома есть такой чехол, но мне никогда не приходило в голову надеть его на сумку, потому что я не знал его значение. На следующей неделе я начал им пользоваться, и как и ожидалось, мой багаж прибывал первым вместе с сумками других привилегированных путешественников. Изменили ли мою жизнь несколько выигранных минут? Конечно, нет. Но в тот день они улучшили мой жизненный опыт. Время, сэкономленное на десятке рейсов, становится значительным. Быть наблюдательным значит не просто видеть крупные вещи. Сюда входит и тренировка внимания к мелочам. Что вы отметили в ситуации такого, что не замечают другие люди? Какое новое знание о людях, процессах и компаниях вы почерпнули из замеченных деталей? И как вам его использовать для победы? даже если она столь незначительно, как получение багажа немного раньше остальных. Посмотрите видео об этой привычке: 3w.nonobvious.com/megatrans/resources. 3 способа стать более наблюдательным. Объясните детям, как устроен мир. Один из лучших способов отточить свои навыки наблюдательности объяснять детям, как устроен окружающий мир. Например, один из моих детей недавно спросил, почему дорожные знаки и строительные машины жёлтого цвета, а большинство автомобилей нет. Это заставило меня задуматься о том, что, возможно, никогда не приходило мне в голову. Ответ Жёлтый цвет более заметен на расстоянии, и в американской культуре он признан цветом, связанным с сообщениями "осторожно" или "тревога". Наблюдайте за процессами в действии. Многие взаимодействия в жизни, начиная с того, как бариста готовит ваш кофе, и заканчивая тем, кто получает апгрейд на авиарейс, управляются некой таинственной системой. В следующий раз, когда вам доведётся взаимодействовать с компанией или человеком, чья профессия или окружение отличаются от вашего, обратите внимание на детали. В каких процессах они участвуют? В чём различие между отношением к происходящему у людей, с которыми вы взаимодействуете? Когда вы замечаете нюансы, а не игнорируете их, то буквально видите то, что упускают все остальные. Уберите ваши девайсы Мобильные устройства приучают в том, чтобы не позволить вам увидеть мир вокруг. Вместо того, чтобы совершая повседневные дела, такие как прогулка по улице или поездка в метро, неотрывно смотреть в телефон, попробуйте убрать его и оглядеться вокруг. Ищите что-нибудь интересное, наблюдайте за языком тела людей или заговорите с незнакомцем. Неочевидное мышление, установка вторая. Будьте любопытными, задавайте вопросы, вкладывайте деньги в обучение и подходите к незнакомым ситуациям с чувством удивления. Бьерн Хирйюльфссон мог бы стать одним из самых известных исследователей в мировой истории, однако его жизнь была в значительной степени забыта. В 986 году нашей эры Хирйюльфссон отправился из Норвегии в путешествие, чтобы найти Гренландию. Его корабль, сбившийся с курса из-за шторма, стал первым в истории европейским судном, достигшим Северной Америки. Несмотря на призывы команды остановиться и исследовать берег, Херильфсон вернул корабль на прежний курс и в конце концов нашёл Гренландию. Много лет спустя он рассказал эту историю своему другу Лейфу Эрикссону, и тот, вдохновлённый приключениями Херильфсона, купил его корабль и сам пустился в плавание. Эриксон широко известен как первый европейец, высадившийся в Северной Америке, почти за 500 лет до того, как Христофор Колумб бросил якорь на Багамах и предположительно открыл Америку. По версии современных исследователей, Колумб, скорее всего, даже никогда не ступал в Северную Америку во время своего печально известного путешествия в 1492 году. Хёргелевсона, напротив, забыли Его история служит ярким напоминанием о том, почему столь важно любопытство. Это необходимое условие для открытий. Мы люди от природы любопытны, но часто хороним своё любопытство, потому что оно кажется нам чем-то отвлекающим. Легче двигаться дальше, чем остановиться и изучить что-то более глубоко. Даже собственное знание способно нас сдержать. Например, чем больше мы знаем о предмете, тем труднее становится думать о нём вне пределов нашего опыта и расширять своё представление. Психологи описывают такое явление как проклятие знания. Проклятие знания одна из когнитивных искажений в мышлении человека. Термин, предложенный психологом Робином Хагартом для обозначения психологического феномена, заключающегося в том, что более информированным людям чрезвычайно сложно рассматривать какую-либо проблему с точки зрения менее информированных людей. Известный лингвист Стивен Пинкер обсуждает это проклятие знания в своей книге The Sense of Style. где отмечают, что чем больше мы разбираемся в теме, тем труднее нам упрощать или объяснять её тем, кто не так хорошо разбирается в ней, как мы. Примечание переводчика. Вот несколько способов разжечь ваше любопытство и разрушить это проклятье. 3 способа стать более любопытным. Читайте умные СМИ, Мы окружены безмозглым контентом, от сплетен в блогах до реалити-шоу с участием непривлекательных людей, делающих непривлекательные вещи. Хотя безмозглый контент может вызывать привыкание и казаться увлекательным, он поощряет пассивность, а не любопытство. Вместо него потребляйте контент и опыт, которые подпитывают ваше любопытство и заставляют думать. Посмотрите увлекательный доклад TED. Прочтите книгу по вопросу, о котором вы мало знаете, или посетите лекцию на необычную тему. Читайте незнакомые журналы. Один из моих любимых способов увидеть мир чужими глазами чтение журналов, описывающих незнакомую культуру, в которой я не живу, и нацеленных на аудиторию, к которой я не принадлежу. Например, Modern Farmer, Pacific Standard и Monaco. Это три совершенно разных журнала. Простое пролистывание историй, рекламных объявлений и изображений в подобных журналах быстрее и легче, чем почти любое другое 10-минутное занятие, выводит меня за пределы моего собственного мира и географии. Постоянно задавайте вопросы. Несколько лет назад меня пригласили выступать с докладом на одном предприятии лакокрасочной промышленности — Я приехал рано, побродил по выставочному залу и задал много вопросов. За 30 минут я узнал, как смешивают краски, почему в отрасли ведутся дебаты о преимуществах пластиковых банок над стальными и какое влияние на продажи оказывают компьютерные системы подбора цвета. У меня был подобный опыт бесед с тысячами профессионалов в десятках отраслей. В результате я много знаю о стольких разных группах, что в принципе могу адекватно общаться с любой аудиторией. Моё любопытство подготовило меня к успешной работе в любой отрасли. Неочевидное мышление, установка 3. Будьте непостоянными. Сохраните интересные идеи для последующего использования, не пытаясь детально проанализировать их в данный момент. Переменчивость, как правило, не считается хорошим качеством. Однако, что касается знакомства с новыми идеями, то тут я обнаружил недооценённую положительную сторону в том, чтобы научиться быть целенаправленно непостоянным. Для иллюстрации эффективности подобного подхода рассмотрим, как работают мили для часто летающих пассажиров. Дело не в том, чтобы полететь куда-то, набрать несколько тысяч миль и сразу же попытаться их использовать. Вместо этого вы копите мили, пока наконец не наберёте достаточно, чтобы отправиться в какое-нибудь интересное место. Что если бы вы могли собирать идеи так же, как большинство часто летающих пассажиров копят мили. Ключевым здесь является избежать соблазна сразу же зациклиться на предания и значении каждой идеи. Я понимаю, что на первый взгляд такой подход может показаться нелогичным. В конце концов, почему бы вам не потратить время на анализ отличной идеи и не изучить её сразу? Любой опытный фасилитатор или креативный тренер скажет, что лучший способ остановить поток во время мозгового штурма сосредоточиться на отдельных идеях. Между появлением идеи и анализом должен быть буфер времени. Часто смысл и идеи и связи между ними всплывают на поверхность только после того, как сами идеи отброшены. Отсроченный анализ способен дать вам больше идей и перспектив, которые позволят увидеть взаимосвязи глубже. Читая книгу, пролежавшую на вашей полке месяцы или годы, вы ощущаете скрытую силу непостоянства. Когда вы купили эту книгу, возможно, время для её прочтения было не самым подходящим, но само наличие книги на полке позволяет обратиться к ней позже, когда вы будете готовы её открыть. Непостоянство не означает слишком быстрого отказа от идей или неспособности сосредоточиться. Речь идёт о том, чтобы освободиться от необходимости немедленно распознавать связи между идеями и облегчить возвращение к их анализу позже. 3 способа стать более непостоянным. Сохраняйте идеи в режиме оффлайн. Цифровые инструменты для заметок могут отлично сохранять информацию, но большинство из них отдают приоритет недавно добавленному контенту и хоронят всё остальное. Хотя я использую приложение для заметок на телефоне, но также выдираю страницы с историями из журналов и складываю их в папку идей, которая лежит на моём письменном столе. Сохранение идей на бумаге позволяет придать каждой из них равное значение, независимо от того, когда я их сохранил. Наличие их в физической форме также позволяет мне разложить их позже. Это ключевой элемент метода 100-го сена, о котором вы узнаете во второй главе. Установите себе ограничения по времени. Чтобы избежать соблазна чрезмерно долго анализировать идею, Попробуйте использовать таймер для ограничения количества времени, которое вы на неё тратите. Эта технология помогает очистить сознание и позволяет быстрее оценить, стоит ли сохранять идею для более тщательного изучения позже. Делайте более короткие заметки. Когда я собираю статьи и рассказы в течение всего года, то обычно записываю несколько слов, чтобы напомнить себе, почему я шёл их интересными. Я также использую цветные наклейки при прочтении книг, чтобы отметить заинтересовавшие меня разделы. Когда возможно, использую маркер Sharpie, потому что более толстые маркеры выделяют больше букв, а Sharpie позволяет подчёркивать только самые полезные в данный момент наблюдения. Неочевидное мышление, установка четвёртая. Будьте вдумчивы. Найдите время, чтобы выработать конструктивную точку зрения, и учитывайте альтернативные взгляды. Интернет, к сожалению, заполнен бесполезными, предвзятыми, лишь отчасти продуманными комментариями и неквалифицированными мнениями. Быть вдумчивым труднее, ведь в наше время кажется, что в приоритете быстрая реакция, независимо от содержания сказанного. Когда мы обсуждаем что-то с друзьями или коллегами, отвечаем на электронное письмо или пост в блоге или даже общаемся с продавцом магазина или представителем сервисной службы, многие из нас спешат сказать что угодно, лишь бы прервать молчание или заговорить раньше, чем это сделает кто-либо другой. Чтобы стать более вдумчивым, нужно напомнить себе, что нужно найти время для того, чтобы учесть разнообразные идеи окружающих, особенно тех, которые Кто думает не так, как мы? Стоит читать целенаправленно, иногда заглядывая в несколько источников, освещающих одну и ту же историю. Например, когда я вижу, как разные люди, а чаще источники из разных стран пишут об одном событии, это позволяет мне выстроить для себя более широкую перспективу. Три способа стать более вдумчивым. Подождите минутку. Независимо от того, общаетесь вы онлайн или лично, время на то, чтобы сперва подумать, а потом сказать, всегда окупается. Вы не только скажете, что действительно имели в виду, но и избежите оплошностей, возникающих из-за того, что вам не пришло в голову, что другие могут неправильно истолковать ваши мысли. Напишите, потом перепишите. Самым талантливым писателям требуется время, чтобы отредактировать или полностью переписать свою работу, а не делиться первым вариантом текста. Процесс саморедактирования и переписывания может занять много времени. Уж я-то знаю. Если вы считаете так же, помните, что самая привлекательная форма письма диалог. Поэтому, если вы сомневаетесь, пишите так, как говорили бы устно. Делайте паузы, Как оратору, мне понадобились годы практики, прежде чем я научился держать паузу. Это нелегко. Когда вы эффективно используете паузы, то подчёркиваете мысли, которые хотели бы нанести до слушателей, а также даёте себе время чётко сформулировать то, что вам важно сообщить в разговоре или в выступлении перед публикой. Вдумчивые, убедительные люди не боятся молчания. Неочевидное мышление, установка 5. Будьте элегантным. Описывайте идеи или озарения наиболее красивыми, продуманными, простыми и понятными способами. Джеф Карп, учёный, вдохновлённый элегантностью и медузами. Биоинженер в женской клинике Бригама в Бостоне и профессор медицины в Гарварде, Карп фокусирует свои исследования на использовании биовдохновения от природы. Для разработки новых решений для всех типов медицинских проблем. Названная в честь НИВО лаборатория Карпа разработала такие инновации, как устройства для захвата циркулирующих опухолевых клеток у раковых больных, на изобретения которого учёных вдохновили щупальцами медуз, а также лучшие хирургические скобы, изготовленные по образцу игл декаобраза. Хотя исследования Карпа сосредоточены на поиске вдохновения в элементарности природы, вы можете применить тот же принцип к собственному описанию идей. Простота вот основа элегантного самовыражения. Устранив ненужные слова, вы сможете очищать мысли и делать их понятнее. Три способа мыслить более элегантно. Краткость сестра таланта. Простота идёт рука об руку с элегантностью. Когда дело доходит до выражения своих мыслей, лучше использовать как можно меньше слов. Из практики хорошо известна истина: если вы действительно что-то чётко понимаете, то можете объяснить это непрофессионалу, не вводя его в ступор. Использование поэтического языка Поэты используют метафоры, образы, аллитерацию и другие средства выражения эмоций и смыслов в тексте. Что вы можете сделать, чтобы использовать более разнообразный язык и избежать клише? Не обязательно называть всё подряд великим или потрясающим. Почему бы не предпочесть захватывающее дух или чудесное, крутое или внушительное? Благодаря интернету лучшие слова всегда под рукой. Просто потрудитесь их поискать. Разбейте на части. Разбивка спора или сложной ситуации на составляющие элементы поможет вам их понять самому и объяснить другим. Пилоты, например, используют подробные контрольные списки, чтобы убедиться, что не пропустили ни одного шага перед взлётом. Элегантное решение, позволяющее сделать последовательность действий более понятной. Превращение привычек в действия. Пять ключевых установок помогут вам мыслить нестандартно и избегать ленивого мышления, приводящего к банальным идеям. Приняв эти установки, вы станете лучше видеть связи между историями, которые читаете, средствами массовой информации, которые смотрите или слушаете, и разговорами, которые ведёте. Вы обнаружите, что у вас чаще, чем у ваших сверстников, случаются озарения, и вы видите то, что другие упускают. Привыкнув использовать эти пять установок, вы будете готовы перейти на следующий уровень своего неочевидного мышления, выявлять интересные идеи и тенденции и превращать их в инсайты, помогающие получить преимущества в будущем. В следующей главе вы узнаете, как использовать приём, который я называю методом «сток-сайты». Сена